Глава 45. Ну вот, скинув с плеч груз изматывающих переживаний, Людмила с легким сердцем принялась за дело. В первую очередь следовало подбить итоги и как-то систематизировать ресурсы, которые, между прочим, уже кое-какие завелись. Во-первых, появилась некоторая уверенность, что задуманное дело все-таки пойдет. Эту надежду Люси первой подарила Доротея. Может быть, кто-то скажет, мол, подумаешь, всего-то одна удачная сделка и состоялась, это еще совсем не показатель, а вот и нет. К этому свершившемуся факту следовало приплюсовать горящие глаза остальных девчонок из Кота, восторги Мари и положительное впечатление Клары. Бабуля с большим одобрением вчера после всех треволнений разглядывала работы Люсиен. Дед Жан заявил, что он в этих вопросах ничего не понимает избежал спать, а женский состав домашней команды засиделся допоздна. Так вот, по экспертному мнению многоопытной Клары, подобные вещицы вряд ли смогут позволить себе их соседки, но вот ее клиентки, точнее, как она сама их назвала, ее хворобы, вполне в состоянии потратиться на такие изыски. Хворобы? Еще с недоуменной улыбкой переспросила Люда. «Ну да, бабы хворые городские, что ко мне за снадобьями шастают. А что ж думаете, я одним старикам поясницы правлю? Э -э -э -э. Я вообще-то знахарка умелая, оттого и на всю округу известная. С приличных домов обращаться не брезгуют, особливо дамочки по всяким деликатным делам. «Ну, когда мужику-то, доктору, не очень удобно открываться, или там, к примеру, с денежкой туговато, а то ж ведь дерут ироды, столь, что и сказать стыдно». «Вот это да!» — переглянулись Люда с Мари. «Дак, конечно! За какую простую микстуру от кашля столько просят, словно они тут травку пять годов в золотом песке своими руками ростили и собственными слезами поливали. А лечат чем? Это ж страсть какая-то!» Выхлопочет красивую бумажку с печатью, мол, все лекарь с документом, а опыту никакого. И пошли по всякому поводу то крови людям пускать, то кишки через неприличное место полоскать. Тьфу ты, бестолычи срамные, а наш тород род спокон веков, знахарским умением славен. В общем, в таких домах привечают, что тем новомодным докторишкам не снилось. Совсем раздухарилась Клара. Правда... По-тихому, чтоб чужие меньше знали. А то ведь, ишь, чего, нехорошо, говорят, высокородным к простым ведуньям обращаться. Неприлично. Так я и сама понимаю, не обижаюсь. Да много о чем они в эту ночь разговорились. Вот ненароком и выяснилось, что у Люси под боком, оказывается, живет не просто замечательная боевая бабуля, скромная деревенская травница, а незаурядный профессионал от медицины. И не только живет, но еще и буквально сидит на готовой клиентской базе, пользуется в кругу не самых последних людей большим доверием и готова этой, так сказать, аудиторией очень даже целевой, женской, поделиться. Таким образом, в деятельную группу поддержки Люсиной затеи к Марии Дороте присоединилась Клара. А между прочим, И купчиха не обошла вниманием украшения, что были на девушке в знаменательный вечер. И если бы найти способ заполучить эту любительницу дамского блеска себе в клиентке, то остальные барышни из ее окружения притянулись бы сами собой. Другое дело, что таким знатокам вряд ли угодят вещицы из простецкого материала. Посмотреть со стороны, оценить затейливость работы — это еще да. Но, например... Та же мадам Крепо точно не наденет на себя медяшку, ни за что на свете, таким, как она подавай как минимум серебро. Для дешевых безделушек у Люси в списке имелся коробейник Пьер. Вот кого можно было подредить на продажу, как говорится, широкому кругу потребителей. Ну а когда дойдет до открытия магазинчика, там за советом по всяким юридическим тонкостям можно будет обратиться к бывшему шефу, господину Раулю. А, Лютик, ну как, складно разложила. Люда отодвинула записи и с удовольствием потрепала собачью холку. Ну разве у нас нет поводов для оптимизма? А сейчас... Да что сейчас? Все понятно, что нужно срочно заказывать нормальные инструменты. По прикидке Жана, на изготовление профессиональных ювелирных узко-кругло-плоско и прочих губцев, бокорезов... Торцевых кусачек, и же с ними должно было уйти не меньше полутора двух недель. В свободном доступе подобных вещей не продавалось. Местные мастера берегли и передавали драгоценный инвентарь по наследству или заказывали специально. Терять столько времени в холостую не имело никакого смысла, тем более, что работать с той же кожей можно было пока и так, практически голыми руками. Однако самой кожи было катастрофически мало с одной уже изрядно покоцанной перчаткой далеко не уедешь. В общем, все дороги теперь вели к старьёвщику. К мыслям о мужских ритузах и поиску серебряного лома, из которого можно было бы протянуть драгоценную проволоку. Глядишь, дед еще и сам чего-нибудь подскажет. Для пущей внушительности своего позитивного списка Люся добавила в него имя Саила и продемонстрировала псу. Больше просто похвалиться было некому. «Только посмотри, дружище, да у нас тут уже целая армия союзников, советников и помощников!» Лютик, переминаясь передними лапами, коротко гавкнул хозяйке и уставился на нее вопросительным взглядом. «Что? А, ты! Ну куда же я без тебя? Да просто пропаду, честное слово. Если хочешь, могу тоже сюда приписать. И даже самым первым пунктом!» «Вот, смотри!» Людмила вверху страницы старательно вывела «Лютик» и рядом поставила жирный восклицательный знак. «Ты даже не представляешь, какой ты у меня помощник, самый главный, и как я на тебя надеюсь!» К слову сказать, она нисколько не лукавила. Как теперь, в свете последних событий, будет воспринимать ее этот мир — Люда не знала, но догадывалась, и появляться в нем в беззащитном одиночестве не очень-то хотелось. Быть может, слухи еще не разлетелись слишком широко, но рано или поздно это произойдет, и ей придется пережить время, когда на нее будут показывать пальцем, осуждающе качать головами, или того хуже пытаться уязвить как-то более колко. В общем. Если уж довелось становиться персоной, скандально популярной в их районе, то лучше было сразу создавать себе образ неприкасаемости. Мужчины, способного защитить девушку и отбить у шутников охоту потешаться над нею, как-то пока не завелось. Зато у Люси имелся свой надежный четвероногий защитник, могучий и грозный Люцифер. У Хавиту у пса был еще тот. Былые жуткие раны на его теле превратились в боевые шрамы. Спустя какое-то время они, конечно, сгладятся и перестанут иметь такой устрашающий вид, но пока это было только на пользу. «Ну что, месье, составите мне компанию?» Люси улыбнулась псу. «С сегодняшнего дня я без вас за калитку ни ногой». Конечно, они привлекали внимание. Тоненькая девушка и большая благородная собака — На них оборачивались, выглядывали из окон и даже притормаживали транспорт, чтобы подивиться на столь необычную пару. «Вот так нас и запомните, господа», — про себя комментировала Люся, гордо вышагивая к рынку. «Бездомная дворянка и недобитый пес, которые друг за друга, в случае чего, головы подгрызут». «А Лютик-то, Лютик!» Умный пес словно проникся всей ответственностью своей роли и вел себя как безупречный чистокровный лорд. Играя рельефными мышцами под лоснящейся шкурой, он, навострив уши, неторопливо, с достоинством выступал рядом с хозяйкой, вызывая опасливое восхищение у зевак и желание обойти их стороной. В итоге оба оказались в некоем в естественном коридоре расступающихся перед ними людей. Это было странно, непривычно и внутренне совершенно неуютно, но, собственно, как раз именно то, чего и хотела добиться Людмила. «Ничего, мы еще привыкнем к подобным взглядам», — мысленно успокаивала себя она, а народ освоится с тем, что у них в районе появилась такая вот дама с собачкой.